Но как бы ни были интересны наблюдения такого рода, они не могут ответить на некоторые вопросы, занимающие ученых и моряков. Намереваясь восполнить этот пробел, немецкий врач Линдеман предпринял два плавания в условиях, воспроизводящих обстановку потерпевшего кораблекрушения. Один в лодке, он в течение многих недель плыл в океане, не принимая чьей-либо помощи. Он ставил своей целью изучение физиологических трудностей и стихийных опасностей, угрожающих человеку в подобной обстановке, а также телесных и психических последствий столь неестественного для человека образа жизни. Доктор Ханнес Линдеман родился в Сандерслебене, Ганновер, в 1922 году. После окончания медицинского факультета при университете в Гамбурге он принял должность врача на одном предприятии в Либерии. Там у него и зародился впервые интерес к рассматриваемой проблеме, причем он решил провести опыты на себе. В свое первое путешествие Линдеман пустился в октябре 1955 года. Отплыл он на лодке пироги, широко распространенной в Африке. Выдолбленный древесный ствол длиной 7 метров 70 сантиметров и шириной 76 сантиметров. На этом суденушке, отнюдь не приспособленном для путешествий по океану, он прошел под парусом от западного побережья Африки до острова Гаити за 119 дней. Во время своей экспедиции Линдеман собрал большой материал, который намеревался использовать для задуманного им главного путешествия. Вот что писал автор о своем первом опыте. «Подведя итоги первого путешествия, я остался неудовлетворенным. Мне не удалось решить проблему, связанную с моральным состоянием потерпевшего кораблекрушения». Во время плавания я неоднократно оказывался на грани отчаяния, особенно однажды, когда во время шторма лодка лишилась руля и обоих плавучих якорей. В 1956 году Линдеман начал готовиться ко второму опыту. Из первого путешествия он извлек очень важный урок. Моральный фактор столь же, если не более важен, сколь и физическая подготовка, здоровье человека. Если человек отчаивается, впадает в панику, которая обычно опережает катастрофу, он становится жертвой душевного надлома и теряет способность действовать трезво. «Основная опасность», — писал Линдеман, — «в самом человеке. Очень многое зависит от его душевной стойкости. Это относится прежде всего к полярным экспедициям и к будущим космическим полетам. И, конечно же, главная надежда потерпевшего кораблекрушения — это его лодка, независимо от того, из резины или дерева она сделана. Полгода продолжалась подготовка ко второму плаванию через океан. Прежде всего, Линдеман обратился к трудам известного берлинского психолога Иоганна Шульца. Шульц рекомендует самовнушение как важный компонент терапии и средство повышения работоспособности человека. Самотренировки, закалка собственной воли – этот лейтмотив теории Шульца был очень важен для Линдемана. По три раза в день я вколачивал себе в голову: "Я этого добьюсь, не сдаваться". Этот лозунг послужил мне моральным спасательным кругом в тот пятьдесят седьмой день путешествия, когда лодку прокинуло, и я должен был девять часов бороться со штормом, лёжа на её днище. Только под утро мне удалось поставить её на киль, провести 9 часов, цепляясь за крохотную скользкую калошу, когда тебя качают шести-девятиметровые волны, налетают безжалостные шквалы, бешено завывает ветер, такое требует, пожалуй, большего, нежели обычной воли жизни. С основами этой моральной закалки он познакомился при изучении принципов